Судья Уоргрейв потрогал верхнюю губу, вид у него был до того бесстрастный, что наводил на мысль, а подвластен ли он вообще человеческим чувствам. — Расследовав второе убийство, — сказал он, — мы установили, что ни один из нас не может быть полностью освобожден от подозрений, а теперь, — продолжал он, — займемся смертью генерала МакАртура. Она произошла сегодня утром. Я прошу всякого, кто уверен, что у него или у нее есть алиби, по возможности кратко изложить обстоятельства дела. Я сам сразу же заявляю, что у меня алиби нет. Я провел все утро на площадке перед домом, размышлял о том невероятном положении, в котором мы очутились. Ушел я оттуда только когда раздался гонг, но были, очевидно, какие-то периоды, когда меня никто не видел, и в это время я вполне мог спуститься к морю, убить генерала и вернуться на свое место. Никаких подтверждений, что я не покидал площадку, кроме моего слова, я представить не могу» подобных обстоятельствах этого недостаточно. Необходимы доказательства. Блор сказал. Я все утро провел с мистером Ломбардом и мистером Армстронгом. Они подтвердят. Вы ходили в дом за канатом, возразил Армстронг. Ну и что, сказал Блор. Я тут же вернулся, вы сами это знаете. Вас долго не было, сказал Армстронг. «На что, черт побери, вы намекаете?» Блор налился кровью. «Я сказал только, что вас долго не было», — повторил Армстронг. «Его еще надо было найти. Попробуйте сами найти в чужом доме моток каната». «Пока мистера Блора не было, вы не отходили друг от друга?» — обратился судья к Ломбарду и Армстронгу. «Разумеется», — подтвердил Армстронг. То есть, Ломбард отходил на несколько минут, а я оставался на месте. Ломбард улыбнулся. Я хотел проверить, можно ли отсюда дать сигналы на сушу при помощи гелиографа. Пошел выбирать место, отсутствовал минуты две. Это правда. Армстрон кивнул. Для убийства явно недостаточно. «Кто-нибудь из вас смотрел на часы?» — спросил судья. — Нет. — Я вышел из дому без часов, — сказал Ломбард. — Минуты две выражение весьма неточное, — ядовито заметил судья и повернул голову к прямой, как палка старой деви, не отрывавшейся от вязания. — А вы, мисс Брент? Мы с мисс Клейторн взобрались на вершину горы. После этого я сидела на площадке, грелась на солнце. «Что-то я вас там не видел», — сказал судья. «Вы не могли меня видеть. Я сидела за углом дома с восточной стороны. Там нет ветра». «Вплоть до Лэнче?» «Да». «Мисс Клейторн?» «Утро я провела с мисс Брент», — последовал четкий ответ. «Потом немного побродила по острову, потом спустилась к морю, поговорила с генералом МакАртуром. — В котором часу это было? — прервал ее судья. На этот раз Вера ответила не слишком уверенно. — Не знаю, — сказала она. — За час до ленча а может быть и позже. Блор спросил. — Это было раньше нашего разговора с генералом или потом? — Не знаю, — сказала Вера. — Он был какой-то странный. Она передернулась. «А в чем заключалась его странность?» — осведомился судья. «Он сказал, что все мы умрем, потом сказал, что ждет конца. Он меня напугал», — понизив голос, сказала Вера. Судья кивнул. «А потом что вы делали?» — спросил он. Вернулась в дом, затем перед ленчем снова вышла, поднялась на гору... «Я весь день не могла найти себе место. Судья Оргрейф потрогал подбородок. «Остается еще Роджерс», — сказал он. «Но я не думаю, что его показания что-либо добавят к имеющимся у нас сведениям». Роджерс, представ перед судилищем, ничего особенного не сообщил. Все утро он занимался хозяйственными делами, потом готовил ленч. Перед ленчем подал коктейли, затем поднялся наверх, перенести свои вещи с чердака в другую комнату. Он не выглядывал в окно и не видел ничего, что могло бы иметь хоть какое-то отношение к смерти генерала МакАртура. Он твердо уверен, что когда накрывал на стол перед ленчем, там стояло восемь негритят. Роджерс замолчал, и в комнате воцарилась тишина. Судья Уоргрейф откашлялся. Ломбард прошептал на ухо Вере. Теперь он произнесет заключительную речь. «Мы постарались как можно лучше расследовать обстоятельства этих трех смертей», — начал судья. «И если в некоторых случаях отдельные лица...» не могли, по всей вероятности, совершить убийство. Все же ни одного человека нельзя считать полностью оправданным и свободным от подозрений. Повторяю, я твердо уверен, что из семи человек, собравшихся в этой комнате, один опасный преступник, а скорее всего еще и маньяк, Кто этот человек, мы не знаем. Нам надо решить, какие меры предпринять, чтобы связаться с сушей на предмет помощи, а в случае, если помощь задержится, что более чем вероятно при такой погоде, какие меры предпринять, чтобы обеспечить нашу безопасность. Сейчас нам больше ничего не остается. Я попрошу каждого подумать и сообщить мне, Какой выход из создавшегося положения он видит? Предупреждаю. Все должны быть начеку. До сих пор убийца с легкостью выполнял свою задачу. Его жертвы ни о чем не подозревали. Отныне наша задача – подозревать всех и каждого. Осторожность – лучшее оружие. Не рискуйте и будьте бдительны. — Вот все, что я вам хотел сказать. Суд удаляется на совещание, — еле слышно пробормотал Ломбард.